Этап второй. Вступление в контакт. Не, ну ты прикинь, не на 35, не на 40, а на 38. Понимаете, я опоздал, да? Это она сидела вот минуты считала. Возмущением моего попутчика Кости не было предела, будто его путешествие в злополучном лифте без кнопок случилось только что. Заняться им! Явно больше нечем, кроме как сидеть и вычислять. Насколько человек опаздывает? Секунды бы она мне предъявила еще, а? Но я ей отвечаю, не надо мне замечаний делать. Я давно уже из школьного возраста вышел. Покажите лучше мне, где ваши переговорные, куда идти. Пока еще не стало, знаете, 39 минут, пока мы с вами тут разговариваем. А может, вам будет удобнее снять пальто? Тут же начала мурлыкать секретарша. Поняла, с кем имеет дело. Ну, я пальто стянул, на стул ей бросил. Повесьте тогда, я в переговорную пойду. Вообще, может, вы мне кофе предложите? Господи, я только в этот момент понял, какой я голодный. Выскочил-то я из дома быстро, не позавтракал. Хоть кофе выпью на халяву. В этой Москве-сити порция капучино стоит, как крыло от самолета. Плюс вот эта нервотрепка вся с дорогой, парковкой и лифтом... Взмок из-за этой всей беготни, по шее пот течет. Вот, думаю, костюм придется в химчистку сдавать, чубашка башка трещит. Хорошо, что я совсем немного вчера выпил. Вот. Ну, секретарша так смотрит на меня хитренько и говорит, М -м, я сейчас позову коллег, а вы пока пройдите, пожалуйста, вот сюда. И рукой показывает. У нас тут корпоративная кухня, Вы там можете найти чистые чашки, кофемашины, сахар, печенье, капучинатор даже. Угощайтесь, пожалуйста, и проходите в переговорную. Ну, нашел я кухню. Их эти корпоративные кружки, такие серенькие, с логотипом, мелкие все. Я так не хватит. Ну, поэтому, поэтому я взял самую большую, что была в шкафу. Там еще такая надпись была смешная. «Я здесь босс». Ну, потыкался в кнопки на кофемашине, в общем, не дурак, короче, разобрался, даже капучинатор тоже мне пригодился. Захожу в переговорную, ну, фух, так выдохнул, просторно, светло, ну, вид из окна клёвый, конечно, стол круглый и стулья такие все одинаковые, пластиковые такие, прозрачные, и одно кожаное кресло. Ну, естественно, я что, дурак, что ли, конечно, я в это кресло сел. Тут заходят мужики четверо. В одиночку, что ли, ручку не поднять шариковую, не поднял я. Ну, шеф сказал мне-то, что надо контракт подписать только. «А мы вас ждем!» – заулыбался самый первый румяный улыбчатый руку свою протягивает. «Ждут они меня! Чего ждать-то целой толпой? Меня еще и все!» «Ну, хорошо, а вот я и приехал, – говорю, – контракт при мне Семен Петрович велел подписать». И в этот момент со словами «Никто мою чашку не видел» входит тетка, знаешь, такая под 60, губище красное, крашеная блондинка, на меня зыркнула, потом на чашку а, а говорит. «Ну ничего, пейте на здоровье. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста!» – заявляет она и садится напротив. «Водила, представьтесь! 38 минут они меня ждали, не знам кого!» Уставилась на меня, прям как ведьма, ей-богу. Я подумала, из-за чашки, что ли? Ну, мне же секретарь сказал, любую брать. Я любую и взял. А спрашиваю в ответ такой, а что, Семен Петрович, разве вас обо мне не предупредил? Нет, мы ожидали его сегодня увидеть. С ним что-то случилось? Он заболел? Да здоров он, в отпуск просто уехал, а я, Кость Тубов. И протягиваем визитку... Вместе с распечатанными и подписанными с нашей стороны листами контракта. Че думаешь, все на этом? Сейчас прям. Румяный мужик визитку мою в пальцах вертит. Даже не взглянув на документы, говорит, это замечательно. Но мы с коллегами собрались все вместе, чтобы еще раз обсудить нюансы. А что тут обсуждать ты искренне удивляюсь? Я лажа какая-то! Все же решено уже было. Продукт наш лучше на рынке. Подписывайтесь, не сомневайтесь. Какие еще могут быть вопросы тут? По цене, что ли? Ну, могу вам скидочку сделать 5%. Ну, мне это, конечно, в минус. Но если прям совсем денег нет, то есть у меня и такие полномочия. А мужики как давай ржать, такие ржут. А тетка эта противная странно так глазки сощурила, посмотрела на меня и говорит, откуда у вас такая интересная информация, что нам скидка нужна? Я почувствовал, что снова начинаю нервничать. Читателю моей книги «Роман с самим собой» некоторые детали этой сцены покажутся знакомыми. И, может быть, он даже вспомнит, наш читатель, что переговоры, которые я в ней описала, мы с партнером успешно провалили. Наверное, еще и поэтому Костя так запал мне в душу, он же прям собирательный персонаж получился. Я сразу увидела в нем кадры и собственного опыта, выходки и типичной глупости друзей, знакомых и клиентов. Конечно, в жизни всякое бывает. Но если уж случилось вам опоздать на целых 38 минут, берите пример с генерала-адъютанта Михаила Драгомирова. А не знаете, кто это? Сейчас я вам расскажу. Есть такая полулегенда, полуанекдот об этом раненном на русско-турецкой войне престарелом вояке. Он был знатным любителем выпить, и однажды, увлекшись очередной гулянкой, профукал именины царя. Спохватился лишь через три дня, выправился и отправил государю телеграмму. «Третий день! пьем здоровье вашего величества, ТЧК Драгомиров!» Очевидно, генерал хотел донести до Александра, что он с ним всей душой войти в рапорт удаленно, так сказать. Ну вот, ключевая цель этого этапа — вступление в контакт. Прежде чем погружаться в этот термин, давайте поиграем. Вот, правда, давайте не перематывать, а прям по-честному. Сначала послушайте и выполните практику, а потом уже слушайте дальше. Хорошо? Ну давай, договорились? Ну и, как всегда, конечно, если вы сейчас за рулем то вы, пожалуйста, ну остановите прослушивание нашей аудиокнижки на этом моменте, потом найдите партнера, выполните практику, а потом слушайте дальше. Хорошо? Ну, вам правда так прям ценнее будет. Итак, практика. Практика называется «Свои». Вам нужен партнер. Пригласите поиграть кого-нибудь из друзей или близких, можно детей или родителей, ради бога. И, пожалуйста, не объясняйте напарнику суть происходящего, только поставьте игровую задачу. Обсудите по окончании, посмотрев на процесс со стороны. Как? Предлагаю снять все на видео. Сейчас это очень просто. В каждом телефоне практически планшете есть. Включите видеокамеру, так, чтобы она снимала вас обоих. Сядьте или встаньте друг напротив друга. Заведите таймер на одну минуту. Понятно пока что все, да? Замечательно. Игровая задача. За отведенное время найти как можно больше общего. В зачет идут любые аргументы. Математику преподавал один и тот же человек, у нас по две ноги, оба живем на планете Земля. Чем больше фактов обнаружится, тем лучше. И играйте, пожалуйста, честно. Да? Как можно больше общего за минуту. Когда прозвенит будильник, время закончится, внезапно и существенно поменяйте позу. Напоминаю, не предупреждайте своего партнера об этом заранее. Если он сейчас слушает с вами аудиокнижку, значит, вам нужен другой партнер сорян. Если сидели, откиньтесь назад. И скиньте руки. Если стояли, развернитесь, наклонитесь или согнитесь пополам. Поменяйте ногу, например, если вы сидели там ногу на ногу, да, поменяйте ее в другую сторону. А теперь пойдем дальше в параграф Раппорт и Ось отношений. Все. На этом эксперимент закончен, можно посмеяться, наградить друг друга, дать друг другу конфетку и сказать, что у остальных, э, тех, кто участвовал в эксперименте, получилось гораздо меньше, а вы молодцы, у вас много общего. Все. Партнер вам больше не нужен, можете, собственно, развлекаться дальше. А мы с вами пойдем дальше слушать этот параграф рапорт и ось отношений, и после того, как мы его послушаем, да, с вами, ну, в смысле, я вам расскажу, а вы послушайте, Вот после этого я вас попрошу пересмотреть видео с фокусом внимания на поведение обоих участников и на их телесной реакции. Вот такое я вам предлагаю хитрое задание. Справитесь? Попробуйте, попробуйте. Не, ну можно, конечно, и просто так слушать, ну так интереснее. Вы можете сказать, что за практика странная, что смысл, мы что-то ничего не поняли, просто позу поменять и все, да? Главная цель практики, чтобы у вас осталось видео с этого эпизода, потому что сейчас я вам буду рассказывать про рапорт и ось отношений, и то, что было до этого невидимым, станет видимым, и неявное станет явным, и вы поймете, зачем нам нужно было это видео. М? Итак, рапорт и ось отношений. Вы наверняка уже знаете, что это такое. О рапорте написано десятки книг. Ну, это термин из ИНОП и вообще из социальной психологии. Но я считаю важным еще раз разобраться с ним в контексте нашего с вами подхода, ибо рапорт — это непреложное условие успешной коммуникации. Хотите, чтобы уши не мерзли на морозе, когда на улице минус 30, надевайте шапку. Да, логично? Хотите достичь целей в переговорах, устанавливайте рапорт. Такая же логика. Ладно, ладно, ну я все, хотелось бы сказать на этом все, но нет, конечно, мы с вами разберемся. Давайте разбираться, что же это такое. Вопреки распространенному мнению, рапорт и контакт не одно и то же. Вы можете быть в мощнейшем контакте с собеседником, но совершенно не быть с ним в рапорте. Когда на протяжении пяти часов скандалишь с партнером, которым очень даже доверяешь, но так уж вышло, что орешь на него, выясняешь, кто прав, кто виноват, и это достаточно прочный контакт. Но рапортом, честно вам скажу, в этой ситуации не пахнет. Ну, в моей картине мира, по крайней мере. Рапорт ⁇ это состояние, в котором собеседники ощущают единство, чувствуют друг друга своими и говорят на одном языке. Помните, как это было в Маугле, вот это волшебное заклинание: мы с тобой одной крови, ты и я. Вот это как раз про рапорт. Он может устанавливаться и по задачам, и по отношениям, и по энергии, однако в первую очередь влияет на ось отношений, конечно же, которая становится центром нашего внимания на втором этапе переговоров. Речь не про то, как хорошо общаться, как плохо не общаться или как общаться хорошо. Нет. Вообще, вообще, это вообще не вопрос желания или настроения. Если у вас есть задача, если вы чего-то хотите от собеседника, чтобы получить желаемое, необходимо войти в состояние рапорта с ним. Даже если вам просто нужно, чтобы человек подвинулся на лавочке или перестал громко разговаривать по телефону. Вспоминая анекдот, встречаются два глухих приятеля. «Привет!» Ты в баню? Не, я в баню. А я думал, ты в баню. Ну, как вам кажется, есть между ними рапорт? Ну, тут, конечно, смотря с какой стороны посмотреть. Но задачи точно совершенно в минусе, да? То есть по задачам товарищи явно не совпали, да? Не конструктивный диалог у них получился. Потому что рапорт — это история абсолютно биологическая. Биологическая. Процессы, происходящие в наших телах, настраивались многие миллионы лет. Постепенно выработался механизм, позволяющий человеку отличить безопасных членов своей стаи от опасных чужих. Поэтому, когда мы становимся так называемыми своими, включается фокус внимания друг на друга. Это раз. И ощущение безопасности — это два. Появляется доверие, отношения налажены, А значит, можно друг друга слышать и учитывать взаимные интересы, то есть следовать друг за другом. Как говорится в стишке-пирожке, «Меня конфетой не заманишь, цветами тоже не всегда». Вот если хлопнуть по рюмашке, то да. Ни-ро, автор. И «Все беды в коммуникации от безраппортицы» говорит мой друг и автор книги «Разреши конфликт» Андрей Кёник, с которым мы 25 лет вместе вели на уп Действительно, все беды от безрапортицы в коммуникации. Ну, давайте так вот, пример вам бытовой. Наверняка вы с таким сталкивались стопудов. пудов. Вот недавно мою посуду, да, за спиной сидит подруга, обсуждаем план на вечер. В этот момент у меня звонит телефон. «Здравствуйте, меня зовут Алена, я представитель такого-такого-такого-то банка. У нас есть для вас предложение». <кхм> «Знаете, мне сейчас не очень удобно, отвечаю я, перекладывая телефон на плечо и зажимая его ухом». «Я не отниму у вас много времени», — настаивает собеседница. <кхм> «Алена, а вам все равно, в каком состоянии я буду слушать ваше предложение?» Без паузы говорю я ей. Э -э, «Ну, наверное, нет», — теряется Алена. Давайте я вам расскажу, что сейчас происходит. Я держу телефон ухом. У меня шумит вода. Я мою посуду. Тороплюсь по делу и нахожусь в состоянии крайнего раздражения. Вы уверены, что это подходит? Может быть, мы выберем для разговора другое время? А, да, конечно. Сегодня фраза «Удобно говорить» уже не часть этикета. Это действительно совершенно насущный вопрос, важный для установления рапорта с собеседником. Ответ «Да, удобно» открывает дверь к общению. И патологическое нежелание принять отказ вызывает только агрессию. Свои, так со своими, не поступают. Почему это так важно? Потому что все слова чужого воспринимаются как посторонний шум. Сознание буквально блокирует их правда. Полный провал по оси задач. Я как-то попала в забавную ситуацию. Вообще, что у нас за книга? Мы вообще бизнесом занимаемся или чем? Я вот читаю эту книжку, думаю, что автор тут? Слышишь, ржака какая-то, анекдоты сплошные. Ну, наверное, знает, что делает. Ладно, автор-то я. Итак, возвращаемся к делу. Я как-то попала в забавную ситуацию. Во время прямого эфира я играла на варгане, но на записи выяснилось, что звука нет. Оказалось, по какой-то неведомой причине техника решила, что это помехи, и включила шумодав. Ну, то есть шумоподавление. То есть картинка, как я играю на странном инструменте, была, а звук была, полнейшая тишина. Понятно, да? А что тут смешного и зачем я вам об этом рассказываю? А потому что так же точно работает в жизни. Если у организма нет понимания, что перед ним свой, то абсолютно автоматически поступающая информация глушится внутренним шумоподавлением. Чтобы мы ни говорили на убу у человека, который не в рапорте с нами, написано, ну давай уже, давай заканчивай, вот это все, я пойду свои дела делать, окей? Это инстинкты, это не интеллектуальная проблема, поймите. Своих имеет смысл слушать по задачам, а от чужих нужно максимально устраняться и защищаться. Осознали, да, это такая настройка биологическая. Наша микроцель как раз состоит в том, чтобы собеседник нас услышал. Именно для этого необходимо стать с ним единой системой и отключить его внутренние так называемые фаерволы. Информация должна дойти до центра принятия решения. Вот за этим входить в рапорт нужно. И мы делаем это совершенно сознательно. «А входить это как?» — спросите вы меня. «Прекрасно. Я рада, что у вас есть интерес. Давайте разбираться. Поехали». Итак, для успеха в коммуникации сперва нужно стать своими, то есть требуется установить рапорт. Для этого используется особая техника, которая называется подстройка. Ее суть в отзеркаливании действий собеседника. Подстройка. Подстройка бывает осознанной и бессознательной. В первом случае вы полностью управляете процессом, то есть специально перенимаете темп или громкость, речи партнера по общению, начинаете, например, дышать с ним в унисон, копируете позы и выражения лица, другими словами, отзеркаливаете собеседника. Ну, буквально, как будто бы вы зеркало. При бессознательной подстройке или автоматическом рапорте все то же самое происходит само собой, под влиянием внешних факторов. Например, как в древние времена, благодаря литмичному звуку там-тамов или коллективному исполнению строевой песни, или дружному крику «Ура!» при виде салюта, всему тому, что автоматически превращает людей в единое целое. Но это мы перескочили на разговор о массовой коммуникации, а наша книга все-таки посвящена переговорам, то есть общению в малой группе или вообще один на один, да? Итак, люди, которые очень хорошо знают друг друга и много времени проводят вместе, подстраиваются друг к другу естественным образом. Давние друзья – Люди в дружных командах, крепкие пары часто одновременно меняют позы, одинаково реагируют на происходящие мимикой, договаривают друг за другом фразы. Попробуйте понаблюдать со стороны, как ведут себя на переговорах хорошо сработавшиеся коллеги. Это очень интересно. Они одинаково подпирают руками подбородок, синхронно откидываются на спинку стула или сводят брови. Но делают они это абсолютно непреднамеренно. Так проявляются в теле признаки общности, готовность делиться и двигаться вместе к единой цели. Но бессознательный рапорт – это последствия многих-многих-многих итераций подстройки друг к другу в постоянном, очень плотном взаимодействии. При этом, даже если вы очень близкие люди, нет никакой гарантии, что именно сегодня собеседник быстро войдет с вами в рапорт. А нет рапорта, как в том анекдоте, нет мультиков. И тогда мы переводим подстройку из автоматического в ручной режим. Ну как же это сделать, спросите вы. Как подстраиваться сознательно? На какие параметры нужно обращать внимание и на что можно влиять? Я вам отвечу. Установка рапорта, подстройка может быть прямая или перекрестная. Что такое прямая подстройка, нам поможет понять практика под названием зеркало. Даже если вы уже с ней знакомы, не пренебрегайте потренироваться лишний раз. Практика зеркала. Сядьте или встаньте напротив собеседника. Займите ровно такую же позу, словно вы его отражение. Повторяйте за ним каждое движение, наклон головы, смену расположения рук или ног, мимику. Лучше всего делать это, кстати, с детьми. Как только они понимают, что именно происходит, то с удовольствием начинают вам подыгрывать. Обычно такие развлечения очень поднимают общее состояние энергии. Особенно, например, если вы в поезде едете долго, да? Надо чем-то занять это вечно активное существо. Но можно тренироваться в общественном транспорте, наблюдая за поведением окружающих. Иногда люди забавно откликаются на эту игру. Ваша задача – учиться замечать различные, казалось бы, совершенно незначительные изменения в поведении собеседника и реагировать на них. Вы же зеркало. Прямая подстройка это буквально отзеркаливание собеседника: поза, жесты, мимика, повторение тембра голоса и темпа речи, ритма дыхания. Самый простой и естественный способ кивания в такт словам партнера. Кажется, вы сейчас киваете, я вам говорю, а вы киваете. Да, я вас вижу, я вас вижу. Да. Да, я вас вижу отсюда. <смех> ну, просто я знаю, как устроена коммуникация. Ладно, я не все вижу, можете не, не прикрываться. Но главное здесь помнить о том, что это инструмент, который настраивает координаты по оси отношений, но не задач. Да, то есть мы настраиваем с помощью рапорта ось отношений. Анекдот. Жена утром открывает дверь, а на пороге валяется пьяный муж. Она его расталкивает. «Ты что, Вась?» Вась, Вась, ты чё здесь лежишь? -то? Ты чё в дверь не, не, не мог позвонить, что ли? А я стучал. Ну да, кто-то стучал, но в глазок-то никого не было видно. А я спрашивал, Вася, это ты? А ты что не отвечал-то? А я кивал. Да, то есть рапорт был, был по оси отношений, был, был, но неочевидный и по задачам это к результату не привело, потому что та сторона не могла воспринять сигналы. Поэтому здесь важно различить. Мы говорим не просто о кивании, да, а о кивании в такт речи собеседника. Именно потому, что рапорт должен задавать единый ритм всей системы взаимодействия в переговорном пространстве. Если ваш контрпартнер просто кивает, независимо от хода диалога, проверьте, может, он сейчас в наушниках музыку слушает, Ну, так же как если человек напротив сидит, как истукан, и не кивает, создается ощущение, что он вас не слушает и вообще с ним что-то не в порядке, как будто как будто что-то хочется спросить, ты, ты там где, куку -ку, там пощелкать ему, да? Замечали такое? Вот прокачанные студенты, кстати, использовали всегда этот прием, еще в советские времена тоже. Достаточно было прийти на первую, четвертую и восьмую лекцию, сидеть на первой партии или на второй и кивать в такт выступления лектора. И кивать в такт выступления лектора. Вот примерно так, как вы сейчас киваете в такт моей речи. Я говорю так, как примерно говорили университетские преподаватели. «Университетские преподаватели». Тогда он заметит и запомнит слушателя как активного и вовлечённого. Помимо кивания, общий ритм, как вы уже поняли, хорошо сдаёт жесты и дыхание. По нему часто подстраиваются гипнотизеры. «Мы не будем глубоко погружаться в этот вопрос. Он слишком сложный, он на целую отдельную книгу». Но вам наверняка знакомо состояние такой подстройки, если вы когда-либо укладывали спать ребенка. Сперва вы рассказываете ему сказку бодро эмоционально, потом постепенно замедляетесь и звучите все тише, как в анекдоте. Папа, почему у тебя все сказки начинаются по-разному там? В одном царстве, в одном государстве жили-были. А заканчивается, папа, у тебя все сказки одинаково. Это как... Ну, в анекдоте, конечно, как вы понимаете, папа не смог до конца, да, собственно, доделать эту практику. И сам срубился раньше. Будьте осторожны. Прямая подстройка автоматически погружает вас в эмоциональное, иногда даже физическое состояние собеседника, как вот у нас тут да, папа, собственно, сам уснул первый. Совсем не факт, что вам оно будет комфортно и полезно. Если человеку хреново, ну, вам тоже может стать хреново. Если необходимо прям полностью эмоционально и физически синхронизироваться с контрпартнером, то тогда прямая подстройка прекрасный инструмент. Например, Вот вы учитесь движением у тренера по танцам или по боевым искусствам, да? Вот они прям так и говорят, повторяй за мной, и ты там прям повторяешь вместе с ним перед зеркалом. Или когда в компании все пьют и веселятся, вам пить нельзя, а получить удовольствие вам хочется. Тогда, собственно, вот вы достигнете такого состояния, если будете просто подстраиваться ко всей веселой компании. Но, кроме того, не стоит чрезмерно усердствовать и переигрывать потому что вы рискуете нарваться на раздражение, если переходите в неестественный для вас формат общения. Ну, например, начинаете говорить слишком быстро или наоборот, чрезмерно замедляетесь, чересчур топорно отзеркаливаете собеседника. Тогда можно получить в ответ, «Ты что, меня передразниваешь, что ли? Совсем, что ли, обалдел?» да? Или еще такое сейчас современное, «Вы что, НУП тут на мне тренируете?» Ну, блин, это всегда мне очень обидно, потому что это хреновые НЛП. настоящие НЛП, когда тренируется, всем только лучше становится. Вот, еще один недостаток прямой подстройки — это можно столкнуться с разными неожиданными ограничениями. Например, ну, не знаю, мужчина сидит широко раздвинув ноги, да, а перед ним девушка в короткой юбке. Ну, казалось бы, прямая подстройка может увести вообще совсем другую сторону от цели по оси задач. Гораздо безопаснее и проще подстраиваться перекрестно. А вот теперь вы меня спросите, а что такое перекрестная подстройка? Я рада, что вам интересно. Что такое перекрестная подстройка? Это когда общий ритм сохраняется, а изменения в системе несимметричны. Ну то есть движение руки примерно повторяет движение ноги собеседника, позы копируются, но не полностью, а только наклоном тела, например, или положением рук на столе. Безопаснее отражать не всего человека целиком, а какой-то элемент общей картины. Хотя кивание в перекрестной подстройке будет больше похоже на музыку. Ну, кстати, давайте потренируемся, хотите? Прямо сейчас. В аудиокниге это сделать еще проще. Вот я умудрилась как-то это даже текстом написать, но нам с вами вообще сам Бог велел. Прямо сейчас давайте будем читать э, вслух фразу: Наша Таня громко плачет, без сама ячит. Ну, чтобы так веселее было и заодно по содержанию, да? Да? Хорошо? Я буду читать и хлопать на определенный слог, а вы это делаете вместе со мной, просто чтобы ярко прочувствовать ритм. Как только начнет получаться, вы замените хлопки на кивание или я хлопаю, а вы вместе со мной киваете. Хорошо? Ну, давайте. А то странно, конечно, будет, если вы такие посреди переговоров начнете аплодировать. Ну, я не про это, да? Давайте так, для... первый раз, да? Наша Таня громко плачет, безрапортится, маячит. Получилось. Наша Таня громко плачет, безрапортица маячит. Да? Та же самая фраза, но вы кивали и хлопали чаще. Вот вам еще один э, пример подстройки перекрёстной. Наша Таня громко плачет, безрапортица маячит. Если вы учились музыке, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Конечно. Но это же биологическая история. Такой вариант подстройки особенно удобен, если собеседник слишком быстрый или, наоборот, для вас слишком медленный. Не потребуется напрягаться и вести себя неестественно для вас, а лучше звучите или кивайте в 4 раза быстрее или медленнее речи контрпартнера или в 2 раза быстрее или медленнее, но при этом совпадая по ритму. Потренируйтесь под любую музыку, попробуйте хлопать с разными паузами и акцентами, но обязательно в едином ритме. Важно, когда музыка начинает замедляться, вы тоже замедляетесь, или наоборот. Кстати говоря, зачем ждать музыки? Вот я вам читаю да, книжку эту, рассказываю вам. Вот вы в такт моей речи можете кивать вот с такой, например, скоростью, да, с быстрой, а можете с медленной, а можете вообще один кивок на целую мою длинную-длинную-длинную фразу, а потом еще один долгий долгий долгий долгий долгий долгий такой момент ожидания, и снова кивок. Да? Ради бога. Важно, чтобы вы поняли, что существует эта взаимосвязь. Фокус внимания на динамике изменений. Если человек говорил-говорил-говорил, а потом встал и пошел к окну, вы же не сможете оставаться на месте. Не обязательно при этом бежать за ним, но необходимо поддаться изменениям системы. Сядьте иначе, потянитесь за водой, просто встаньте. Кстати, при хорошем рапорте вам не придется делать для этого какое-то сверхусилие. С большой долей вероятности ваше тело отреагирует на изменения само, естественным образом. А вот я сейчас ускорилась, и что-то с вами тоже наверняка начало происходить. Да, да, да. Вот. Фух. Когда ветер дует, все ветки наклоняются. Ну одна сильнее, другая слабее. В переговорном пространстве важно, чтобы этот условный ветер гнул всю систему и все ее элементы в одну сторону. Attention! Attention! Внимание! Внимание! Пожалуйста, не начинайте применять хоть прямую, хоть перекрестную подстройку любую сразу на ответственных бизнесовых переговорах. Внимание! Внимание! Да? Сначала потренируйтесь на, на кошках так называемых. Ну, где-нибудь в безопасном пространстве, от которого не прилетит, где не так важен результат по оси задач. Ну, договоритесь с друзьями, поиграйте в это, поприменяйте технику на мамах вот во дворе. Если вы гуляете с мамочками, они там все равно с вами разговаривают, вам же не важно о чем. Ну, вот на них потренируйтесь. С детьми поиграйте, хорошо? Со всякими продавцами, с попутчиками случайными. И потом уже, когда будете понимать и видеть на практике, как это работает, Вот тогда идите подстраиваться к генеральному директору, инвестору или своему клиенту. Договорились? Точно? Попробуйте. И не забудьте, прежде чем устанавливать рапорт, разобраться, какой же тип коммуникатора перед вами. Подстройки к отношенству это мы сейчас немножко глубже пойдем, вы уже поняли, да? Подстройки к отношенству очень помогает теплое, приветливое рукопожатие. Беспокойство, удалось ли партнерам полезно и приятно провести время до встречи. Вежливый вопрос, как мы можем компенсировать ошибку в расчетах? И, кстати, в ответ на это отношение, скорее всего, смутится, мол, ну, ничего, все нормально, да бывает, да что так? В отличие от властника, который удовлетворенно скажет: Ну, хорошо, молодец! Или в отличие от технолога, который начнет. Нудно перечислять, как именно и что именно нужно компенсировать и когда. В момент подстройки к властнику важно пройти по тонкой грани, показать, что вы пришли с миром, и не подвергать его статус сомнению. Даже если, казалось бы, вы в равных позициях, и ваша общая цель договориться, помните, демонстрация именно уважения крайне важна. С технологами круто работают призывы к новаторству и улучшайзингу. Им становится интересно, когда открывается шанс попробовать что-то передовое и новое. Важно показать технологу, как вы уважаете глубину его знания. А теперь переходим к самому интересному вопросу. А как проверить-то? Как понять, что вы вошли в рапорт с собеседником? Ну, а вдруг этого нет, да? Нужна какая-то лакмусовая бумажка? Да. Да, то подстраиваешься, подстраиваешься, и непонятно. Конечно. Лакмусовой бумажкой будет видение. Если оно получается, если оно возможно, значит, рапорт установлен. Что же такое видение? Введение. Это техника, которая позволяет изменить поведение или состояние собеседника. Другими словами, если партнер по переговорам понимает, что вы свои, то он готов следовать за вами и за вашими общими интересами. Да, прямо как в «Кавказской пленнице». Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Тот, кто ведет, получает возможность быть услышанным. Чтобы понять, как работает видение, предлагаю еще раз поиграть. Да? Давайте прям с вами сейчас сыграем. Будем считать, что правда я вас слышу. Прям вслух отвечайте, хорошо? Прям отвечайте мне вслух, только очень быстро. Хорошо? Поехали. Какого цвета снег зимой? Какого цвета мука? Какого цвета обычный лист А4? Какого цвета обычный потолок? Что пьет корова? Правильно. Что же вы ответили на последний вопрос? Я слышу, вы ответили молоко, да? Даже если вы ответили вода, то, скорее всего, это был ответ через приличную паузу по сравнению с первыми четырьмя ответами. Мозг делает выбор в пользу белого молока непроизвольно. Это как раз видение, да, мы подстраиваемся белый-белый-белый, и дальше, э, естественно, выбирается что-то белое, и он на полном серьезе, в полной уверенности говорит молоко, и считает, что ответил правильно наш мозг. Когда мы играем в эту забаву в группе, некоторые участники искренне недоумевают, а что не так-то? Ну правильно же, молоко же! Если рапорт прочный, то видение происходит само собой. Для того, чтобы не поддаться ему сознательно, человеку прям усилие приходится делать. Ну, давайте сразу я вам скажу. Вообще-то, если вы до сих пор сидите и говорите, Таня, что не так-то? Что пристало? Давайте так, товарищи. Коровы пьют воду. Молоко они дают. Очень маленькие коровы, телята, только молоко пьют. А вообще-то коровы пьют воду. Теперь все встало на свои места. все, да, прошла магия. Фух. Да. Как это работает? Вот вы подстраиваетесь, допустим, отзеркали ли позу, киваете в такт речи собеседника, вошли в общий ритм. Попробуйте изменить какой-то один элемент системы. Например, позу, только достаточно значимо. Откиньтесь назад, или положите ногу на ногу, или повысьте громкость речи, или скорость речи повысьте. или паузу, например, сделайте. Если рапорт установлен, то изменение в одной части кибернетической системы обязательно порождает изменение в другой. Это и есть видение. То есть обязательно в ответ что-то в собеседнике тоже изменится. Помните нашу практику свои? Мы вас просили записать-то, помните, видео? Зачем это надо? Я вам говорил. подождите, подождите, оно нам пригодится. Именно сейчас тот самый момент, когда оно нам пригодится. Поиск общего автоматически запускает у участников рапортов. Особенно, когда есть командная задача выиграть своими у чужих. На видеозаписи можно наглядно увидеть с очень большой вероятностью, как подстраиваются друг под друга два тела. Когда один человек принимает какую-то позу, второму естественным образом хочется сделать то же самое. Не так давно на канале «Культура» Выходила передача с моим участием, где я рассказывала о том, что такое НЛП, и показывала этот эксперимент наглядно. Но если не хотите делать сами, можете найти где-то в записях программы телеканала «Культура» с моим участием, и увидите там этот эксперимент. Но мне кажется, что если вы сделаете это сами, то это гораздо большему вас научит. Очень смешно, когда люди узнают о рапорте на тренинге, начинают отникиваться и всеми силами утверждать, что не-не-не, их не проведешь. Вот как раз в этой передаче такое было. Я говорю, ну хорошо, давайте посмотрим. Один в паре меняет позу, второй не реагирует, прям не реагирует, прям кремень контролирует свое тело. Но как только я задаю какой-нибудь вопрос, типа, а сколько ты получал на первом месте работы? Сознание переключается, внимание уходит в воспоминания, и человек мгновенно подстраивается под собеседника. Тело реагирует само. Вот подстраивайтесь и наблюдайте, откликается ли собеседник на ваши действия на невербальном уровне. Если вы что-то меняете, у него что-то меняется, да? Отлично, мы в рапорте. И тут вот такие: а, собеседник, наверное, должен в точности повторить изменения? Нет, это самое частое разочарование на всех моих тренингах. А, а он так не сделал так же. Да он и не должен. Вы же не обезьяны в цирке. Но ну, не может э, в ответ на то, что раздвинул ноги молодой человек, девушка в короткой юбке сделать то же самое. Напоминаю, она в самой короткой юбке. На минуточку. У нее сознание-то на месте. С контролем у нее все в порядке. Она уже много раз положение рук поменяла и назад откинулась. Говорить начала быстрее, следом за тобой. Вот что надо заметить. Фокус не на том, что должно по твоим ожиданиям произойти, а на том, Что происходит на самом деле прямо сейчас? Вот он, главный спутник переговорщика. Внимание, целиком направленное на собеседника. Не на себя, не на свои ожидания, не на свои мысли о нем, а на собеседника. Когда вся система в состоянии рапорта, она в резонансе. Резонанс — это энергетически, биологически выгодная система. Она выгодна энергетически всем элементам. И пока система энергетически выгодна, все элементы системы стремятся этот рапорт поддерживать. Осознайте эту фразу просто потому, что чисто биологически, когда ты находишься среди своих, тебе не надо контролировать, не надо напрягаться, не надо прикладывать усилия. Фух, можно выдохнуть. И получается, что контрпартнер будет стараться сохранить заданный ритм чтобы быть в одной системе, если ты правильно подстроился. А что делать, если в ответ на ваши действия ничего не изменилось? Ну, как вы думаете, что делать? Сказать, ну, все пропало! Да нет, конечно. Продолжаем подстраиваться. Не помогло отзеркаливание? Кивайте, ловите интонации, скорость речи, проверьте контакт глазами. И тут наверняка сейчас у вас может в голове родиться самый популярный вопрос о рапорте, который на тренингах мне прилетает. А что, если мой собеседник тоже прокачан на эту тему? Вдруг его учили тоже подстраиваться? Так и будем сидеть, зеркалить позы друг друга и синхронизировать темп речи. Он меня ведь сразу раскусит и поймет, что я хочу управлять ситуацией. Я ржу в этот момент, говорю, друзья мои, это же прекрасно. Если вы сразу на старте начали говорить с собеседником на одном языке, и вдруг вы понимаете, что подстраиваетесь друг под друга, это позволит гораздо быстрее прочувствовать, что вы свои. Движения встречные, а значит, и цель достичь проще. Вы же не воевать сюда пришли, напоминаю. Он под вас подстроился. Еще лучше. Главное, что вы сознанием это заметили, да, и продолжаете управлять этой ситуацией. Я как-то наблюдала такую сцену в реальной жизни. Две действительно опытные переговорщицы отчетливо понимали, что происходит. Надо было видеть их выражение лиц, блеск в глазах и прям перло их от восторга. Я вижу, что ты делаешь, и я вижу, что ты делаешь. Правда, в какой-то момент они так заигрались, что присутствующим пришлось напомнить им цель встречи. То есть, ось задачи-то никто не отменял. Ну, кстати, подстройка по оси отношений провоцирует всплеск по оси энергии. Ну, потому что это же резонанс, помните. Резонанс — это как раз усиление, да? Вот. Боится, как правило, тот, у кого в голове манипулятивная модель переговоров. Ну, ну то есть... Если есть потребность обмануть противоположную сторону, продавить невыгодные предложения, то очень страшно, что раскусят. Ну, поймите, если нет рапорта по задачам, то иногда и по отношениям тоже рапорта ну, может не быть. Вот я ровно эту мысль ведь до вас хочу донести, дорогие товарищи. Если вы не стали единой системой, то с очень маленькой долей вероятности вам удастся договориться на взаимовыгодных условиях. Важно понимать, что когда мы становимся частью той самой единой системы, повышается ответственность друг перед другом. Именно правильное взаимодействие по этим параметрам в том числе подтверждает, что ты стал своим. Если мы посмотрим в этот момент на ось отношений, то увидим, что к своему-то ведь предъявляются совсем другие требования. Условно, когда пришел кто-то чужой и наследил, ну и хрен бы с ним, козёл какой-то, не пускайте больше сюда такие, да? А вот если пришел и наследил свой, ты чё, обалдел совсем, что ли? Вон же тапки стоят, ты чё не переобулся-то? То есть система начинает требовать уважения к правилам, к иерархии, к границам. На чем погорел наш с вами любимый персонаж Костя, нарушив все правила поведения в стае, раз — и даже не попытавшись при этом стать ее частью, два. Он, как подавляющее большинство горе-переговорщиков, на этом этапе упорно ломанулся к цели. Вот прям тут же, прям с порога, прям без смазки, начал решать задачи. Но он, правда, даже не подумал об окружающих, об их состоянии и настроении, и вообще не оценил обстановку. А надо было, правда, просто немножко подумать. Ведь надпись на чашке «Я здесь босс» явно указывала на роль владельца чашки. И когда Костя взял именно ее он посягнул на границе той, кого назвал «крашенной теткой которая, кстати, возможно, и простила бы эту осечку, если бы почувствовала хоть какое-то проявление уважения к себе со стороны нелепого гостя. Чтобы приблизиться к задачам, нужно создать такое пространство для диалога, в котором люди почувствуют себя комфортно, и покажут свою истинное, как говорится, лицо. Изобразить частоту помыслов тут не поможет. Можно сколько угодно осознавать, что этот партнер мне нужен, но подсознательно испытывать недоверие и раздражение. А так как настройка на ощущение безопасности и взаимного интереса в коммуникации происходит на уровне животных инстинктов, как мы уже с вами выяснили, истинное состояние выдаст себя. Тут мы попадаем на ось энергии. Ведь отношения выстраиваются именно с опорой на состояние людей. Энергия в переговорных отношениях и влияние на ось задач. В каком-то смысле переговорный процесс — это плетение косы. Ну нет, ну не той косы, которая у смерти, разумеется, а у той косы, которая у красотки судьбы. Я стараюсь вам дать системный очень логичный подход к делу, Но конкретная точка жизни имеет все три координаты единовременно. Поэтому вот прямо полностью оторвать энергию от отношений от задач просто невозможно. Давайте будем разбираться в этой взаимосвязи. Итак, напомню, что для решения задач нужно стать своими, то есть наладить отношения. Да, мы с вами уже выяснили. Для комфортных отношений, разумеется, важно подходящее состояние собеседника. Да, логично? Если это в ваших силах, то стоит попытаться привести его, ну, в так называемую договороспособную норму. Звучит? Да, послушайте, в договороспособную норму. Так я называю то состояние, из которого человек максимально готов к тому, чтобы принять наше предложение, к тому, чтобы действительно осмыслить, что он хочет. Да, понимаете? И так договороспособная норма. В моей практике есть масса примеров про то, как крутые переговорщики влияют на общее состояние собеседников. И, кстати, это далеко не всегда какие-то суперсложные техники. Нет. Если ты понимаешь структуру, то то, что просто, может быть очень эффективно. Человек, например, просто входит в кабинет, но просто входит в кабинет со словами «А, «Какой потрясающий у вас вид из окна!» И в этот момент в воздухе появляется что-то волшебное. Что-то меняется и довольно сильно. Да? Совершенно не то же самое, как если человек придет и скажет: Ну вы и в жопу мира забрались. Как вас найти, да? Что-то другое в воздухе повиснет, кажется. Вспоминается байка продавлатого, которому в руки попалась Камасутра. Открывая первую страницу, и сразу написано Введение. Ну разве так можно? А где прелюдия? Где? Вот, да, прелюдия не только помогает войти в рапорт, но и позволяет вообще оценить переговорное пространство, сориентироваться в нем каким-то образом. На языке бизнеса, кстати, это называется small talk. Да, маленький разговор в переводе с английского. Возможно, вы с этим явлением сталкивались. Возможно, вы о нем где-то читали. Так вот, оно нужно за этим для создания атмосферы. Я уверена, что вопросы состояния, потери сил или наполнения, обмена энергии, влияния одного человека на другого — это вообще не то, что некоторые могут подумать, какая-нибудь эзотерическая фигня. Ничего подобного. Энергетическое поле человека — вполне себе реальное и физическое явление. На тренинге зеркала мы об этом рассказываем так. Электрический импульс создает магнитное поле, оказывающее влияние на все находящееся в нем, на все материальные объекты. Верно? Это физика, это чисто классическая физика. Вокруг любых проводов, передающих электрический импульс, образуется такое поле, правильно? Но нервные системы человека — это тоже, по сути, система проводов. Информация от мозга к пальцу, которая двигается в направлении чешущегося носа, <свят> это целая серия электрических импульсов, передающихся по тем самым проводам. Так мозг сообщает тканям пальца, что делать, как и зачем. То есть по человеку непрерывно проходит безумное количество электрических импульсов. Нервные волокна, они же провода, пропускают эти импульсы от центра управления каждой клетки тела. Соответственно, вокруг каждого нерва, каждого провода, вокруг тела человека формируется что? Правильно, электромагнитное поле, которое в сумме образует общее электромагнитное поле. Ну, никакой мистики, правда, все совершенно физически. Вот в теле каждого из нас одновременно разное число сигналов идет по разным каналам, с разной частотой. Поэтому у одного одно электромагнитное поле, а у другого другое. Следите за мыслью, да? Продолжаем дальше. Да, как уже сказано выше, по закону физики, энергетическое поле воздействует на все объекты, которые оказываются в зоне его воздействия. А значит, сейчас ужасное вам скажу, люди непрерывно и постоянно влияют друг на друга и так или иначе создают единое энергетическое пространство. Вот так. Именно поэтому так сложно удерживать хорошее настроение, когда рядом кто-то активно в нервике находится. Даже душа Нила какой-нибудь еще. Да? Очень сложно. Нейрофизиологи объясняют это явление в том числе действием зеркальных нейронов. Про это вы тоже наверняка уже слышали. Довольно модное в последнее время явление. Но мне кажется, что все варианты здесь хороши, и обмен зарядом тоже работает. Самая естественная реакция в этот момент, когда кто-то психует, начать психовать вместе. Если делать это сознанием сознанием дела, с намерением войти в аэропорт, то можно и попробовать. Помните, подстройка сначала, потом введение. То есть главное в этот момент сохранять самообладание и связь с целью сделать систему управляемой. То есть наша с вами задача в каждый момент времени замечать, управляемая система или нет. Понимаете? Вот. А Секретарша, например, которая приветливо встретила Костю на ресепшн, она очень даже грамотно выдерживала негативный настрой нашего гостя. Правда? Ну, потому что она точно помнила свою задачу создавать каждому гостю, посетителю, клиенту, контрагенту дружелюбную атмосферу. Другое дело, что ее спокойствие и приветливость совершенно не повлияли на состояние самого Кости. Он резонировал такой порцией негатива, что заменить отрицательные заряды можно было только более мощным воздействием. И, кстати, никакой, опять же, эзотерики, никакой экстрасенсорики — это чисто законы физики, я напоминаю. Понимаете, да? Получается, что в наших силах Управлять собственными настройками и настройками всего переговорного пространства и настройками собеседника. Поживите с этой мыслью немножечко. Давайте еще раз я повторю. Как хороший лектор, доктор который ходит, получается, получается, что в наших силах управлять собственными настройками это раз, настройками всего переговорного пространства это два и настройками собеседника это три. Красиво? Как? Вы спросите. Но как? Как? Вот. Если входить в рапорт сознательно с пониманием дела, то мы можем корректировать конфигурацию энергетического поля переговоров и их результат. Сейчас приведу пример. Не волнуйтесь. Да? Готовы? Как-то мне довелось прийти на встречу к прекрасной женщине, которая, очевидно, вообще не была настроена на диалог. Она постоянно заглядывала в телефон и смотрела на часы. Знаете таких, да? Ну, совершенно очевидно, что в тот момент она не была в так называемом костюме успешного переговорщика, правда? Эта женщина была вообще в чем угодно и где угодно, но не в переговорном процессе и не со мной. У вас что-то случилось? Может быть, я не вовремя спрашиваю я ее? Нет, нет, нет, нет, нет, выдает она типовой для таких случаев ответ. Все в порядке, все в порядке. И вот тут я оказался перед выбором. Один вариант принять этот ответ и делать вид, что ничего не происходит, хотя мы понимаем, что что-то происходит, да? Ну, она же сказала, нет-нет, все в порядке. Вариант второй — пойти за доктором Хаусом. Если вы смотрели этот сериал, то вы знаете, что главный посыл доктора Хауса был такой — все люди врут. Ну, не в смысле схватить ее за руку со словами «А я же вижу, что это не так». Ну, нет, конечно. А предпринять действия, которые исправят ситуацию. Ведь я же на переговорах, и у меня-то есть конкретная цель. Моя задача, как переговорщика, создать комфортное пространство для решения поставленных задач. Ну, или тогда надо просто уходить, а в мои планы это не входило. Согласна? Вот. Поэтому я проанализировала вот это все и сказала, вы знаете, в прошлый раз на переговорах с вами участвовала моя коллега Марина. Она, когда вернулась в офис, она не про результаты и договоренности рассказывала, а полчаса нам пела, какие у вас потрясающие в кабинете орхидеи. Я не знаю, что вы с ней такое сделали, но ощущение было, что человек буквально умом поплыл, потому что она такая у нас серьезная бизнес-леди, но после этого, кроме ваших орхидей, ничего не могла вообще другого нам рассказать. И я ее вот сейчас понимаю. Если честно, я сейчас тоже с трудом удерживаю нить разговора и разглядываю ваш кабинет и ваши чудесные цветы. Вот, например, как вот эти, черного цвета, я такие вообще не видел никогда. Откуда они у вас? Собеседница мгновенно изменилась в лице. Ну, вы знаете, я поэтому и выбирала кабинет с большими окнами. Эти орхидеи уже меня из дома скоро выживут. Я нас смеялась. Еще десять минут рассказывала мне о том, в каком обществе то ли орхидея ведов, то ли орхидея водов она состоит, сколько лет занимается селекцией, как она с какими-то иностранными товарищами обменивается сортами, как они действительно это сложно провозить через границу. В общем, в общем, надо понимать, что, ну, вы мне можете сказать так: ну, конечно, Таня, но ты же психолог, да? И это не наш случай. Я не ставила себе никакой цели решить ее проблему. Вообще нет. Мне по задачам было необходимо сначала войти в рапорт, с ней, правильно, и вернуть внимание партнеров в пространство диалога. А для этого мне надо было, чтобы у нее было ресурсное состояние. Потому что из того, где она находилась начале, я понимала, что шансы вообще, что ее фаервол пропустит мою информацию, они вообще минимальны. Понимаете, о чем этот пример? Вот это первый способ переключить человека в ресурсное состояние, прямо попросить его рассказать о том, что ему нравится. Поэтому моя ответственность как переговорщика не начинать разговор по задачам раньше, чем мой собеседник будет к этому готов по состоянию. Так, я еще раз. Мне, мне кажется, мне надо вам еще раз повторить. Так я, давайте, чтобы вы вот осознали, да, эту мысль сейчас вот мы сделали паузу, еще раз. Моя, ну и соответственно ваша ответственность как переговорщика, слышите, да? Не начинать разговор по задачам раньше, чем собеседник будет к этому готов, особенно по оси энергии. Вот. И еще на что еще на уровень энергии влияет? Давайте подумаем, да? Еще на уровень энергии влияет разметка пространства отношений, а именно что это такое? Где мы сидим? как мы сидим, какие позиции мы занимаем в пространстве относительно друг друга. Я подозреваю, что, возможно, вы не задумывались об этом вообще. Но моя задача вас э, заинтересовать тем, что все равно присутствует и влияет, но до этого не находилось в зоне контроля. М? Вот. Наверняка вы замечали, как меняется состояние, когда кто-то встает у вас за спиной. Чаще всего это прям физически так вызывает такое, ну, какое-то не очень приятное состояние, да, можно его назвать тревогой. Хотя могут быть и исключения из правил, если встал за спиной очень близкий и привлекательный человек, то мы получаем ощущение поддержки, безопасности и буквально прикрытого тыла, да? Вот. Но в целом вообще человеку свойственно за свою спину чужого не пускать. Ну, такая наша природа, биологическая. И есть много маркеров, которые подсознание считывает как разметку пространства отношений. А маркеры есть чисто физические, и они вызывают реакцию на уровень энергии. Что скажете? Таня, ты нас вообще запутала, да? Скажете? Ну, давайте распутываться тогда, ладно? Поехали. Ну, давайте посмотрим, выше или ниже. Например. На одном уровне мы находимся относительно друг друга или нет? Не, я не сейчас не про статусы, буквально. Если кто-то один сидит, а кто-то стоит, то пространство кодируется так: стоящий в этот момент главнее. Может возникнуть ощущение давления, более мощная фигура воздействует на слабую. Особенно это чувствуют, как вы понимаете, властники. Это воспринимается как норма, когда докладчик на сцене или у флипчарта стоит, да, но может расцениться как угроза нарушения границы правил игры. Допустим, если собеседник внезапно встал, а вы остались сидеть на прежнем уровне. Сфигали ты тут вылез?» — визжит в таких случаях внутренний голос, особенно у властников. Что происходит? Что это вообще?» Если вы можете встать и пойти за ним, внимание на подстройку и ведение, помните, это хорошо, да? То есть он встал, и вы тоже встали такие, что, что там, давайте вместе посмотрим внимательно. Но бывает, что это невозможно сделать физически, да? Значит, нужно заметить эти изменения и отреагировать сменой позы, может быть, продолжая при этом подстраиваться громкостью, темпом речи, дыханием. Нужно договориться с этим внутренним визгуном, который говорит, что тут вообще какого? Вот чтобы он не мешал вести диалог. Хорошо? Здесь нам с вами снова пригодится сито. В данном случае сито отношений, когда кажется, что ситуация выходит из-под контроля. И сито энергии, если я чувствую себя некомфортно. Что нужно изменить? Как помочь себе, не привлекая внимания санитаров, так сказать? Могу ли я тоже встать и, например, дойти до кулера? Я пришел сюда, чтобы что? Если у меня возникает вопрос внутри, а действительно, чтобы что и ответ, чтобы конфликтовать, то мне, конечно, подойдет для разжигания войны вообще любой повод. Ничто не мешает поддаться накатывающему раздражению. Но если я пришел договариваться, а у нас вся книга об этом, если что, да, помните, если я пришел договариваться, то моя задача заметить происходящее в пространстве отношений на физическом уровне, как фактор, просто и понять, что лучше сделать в данный момент для достижения своих целей. Вот, я как раз вам уже который раз предлагаю настроиться с контрпартнером на одну волну. И тогда уже выйти на общий уровень с собеседником, ну или оставить все как есть в зависимости от контекста. Ведь у положения может быть много интерпретаций, возможно, человеку действительно важна власть. А может быть, он таким образом лишь хочет физически почувствовать себя увереннее или размять затекшую поясницу, да? Такое тоже может быть. А может, у него, наоборот, всплеск энергии, и он не в состоянии оставаться на месте от воодушевления, его прет. Ну и тогда, если я помню, что пришел договариваться, то нужно просто учитывать реакции состояния человека, да, наблюдать за ним и делать соответствующие выводы. И, кстати, сама по себе ясность хорошо корректирует положение по оси энергии и позитивно влияет на ось отношений. Чем понятнее мне изнутри, что происходит снаружи, тем проще взаимодействовать. А этому человеку сейчас важно показать свое превосходство. Хорошо, понял, учту. Мне нужно достигнуть нашей общей цели Поэтому я, честно, занимаю младшую позицию в иерархии и слушаю, что же он хочет мне сказать. Как вы понимаете, особенно сильно это влияет на отношения с кем? С властниками, совершенно точно, конечно. Следующий пункт. Напротив или рядом друг с другом? Задумывались вы об этом когда-нибудь, нет? Да, расположение напротив очень хорошо на старте коммуникации когда еще нет доверия, нет рапорта, когда нужно разобраться, что за тип такой, нет, тип собеседника я имела в виду, сидит передо мной. Может, вы замечали, что, например, пары, которые давно вместе, они чаще садятся рядом в обнимку, а те, которые пока только в стадии флирта, занимают положение друг напротив друга. Замечали? Это не случайно. Еще такая позиция помогает, когда надо освежить отношения. Почему? Ну, потому что, если сесть напротив, объектом изучения становится кто? Собеседник. А когда люди садятся рядом, ну, то есть они сидят на одной стороне, получается, что объект их изучения, он перед ними, то есть они вдвоем, как говорил, собственно, как говорил кто-то из умных, да, когда любовь — это не когда мы смотрим друг на друга, а когда мы смотрим в одну сторону. Да, объектом их изучения становится общая задача, становится общее дело. Вот. Это действительно прекрасно, когда вы в ресторане с любимым человеком. Но в бизнес-то коммуникации что делать? В бизнес-коммуникации такое положение может быть довольно рискованным. Кстати, имейте это в виду. Потому что, возможно, как движение навстречу собеседнику по осям отношений и задач, и притяжение, возможно, но, возможно, и взаимное отталкивание. Особенно, когда человек тоже вас изучает, если это властник. А «Да кто это такой тут сидит? М? Если еще нет доверия, он так, ну, ну дай-ка я на тебя посмотрю, на каждое твое движение брови. Ну, понятно, что переговорные пространства, они на 90% случаев организованы так, что мы оказываемся друг напротив друга. И что же тогда нам делать? Первое. Сосредоточьтесь на рапорте, как обычно. Будьте внимательны особенно с властниками. Второе. Когда вы понимаете, что рапорт случился, а вы помните, когда когда за подстройкой следует введение, вы что-то изменили, и ваш партнер тоже изменил что-то, да? Итак, когда вы понимаете, что рапорт случился, Используйте любую возможность пригласить собеседника расположиться плечом к плечу в каком-то смысле. Ну, то есть сошлитесь на то, что крутить ноутбук или договор туда-сюда неудобно, да, или пройдемте э, к нашему там э, стенду, мы с вами вместе поговорим. То есть если вы можете в качестве ведения использовать перемещение на одну сторону, то вот эта метафора, да, что мы с тобой на одной стороне, окажется вообще не метафорой. Вернемся к энергии. Хочу обратить ваше внимание на некоторые тонкости. На патриарших снова Воланд, но новый Миша Берлиоз сидит в наушниках, а Ваня, бездомный, юзает планшет. Как э, написал стишок-пирожок автор Ури, и мы с вами понимаем, что когда они сидят, каждый в наушниках и в своем планшете, они не могут встретиться, и, соответственно, вся вот эта история окажется бессмысленной. Такая понятная картина, да но среди ее участников явно нет рапорта, и поэтому нет результата. Хотя э, в стежке пирожке он есть, просто все ожидают совершенно другого результата. Невозможно добиться желаемого от чужеродного элемента. Ну, правда, невозможно стать своим, не глядя на собеседника. Ну, кажется, что это вроде как коммуникативный постулат, правда? Ну, в математике постулаты доказательств не требуют это определение слова «постулат», а мы попробуем все-таки сейчас этим заняться. Ну, я просто уже который раз хочу, чтобы это знание, но очень прочно в ваших головах засело. Тонкости настройки единой системы или как облегчить установление рапорта. Зрительный контакт. Это первая тонкость. Ну, казалось бы, очевидно, что общаться, опустив глаза в смартфон, это серьезная ошибка, да? Да, многие знают об активном слушании. Но, тем не менее, по-прежнему не все осознают последствия этой ошибки для коммуникации. А давайте снова нырнем в мой любимый эксперимент. Давно у нас не было экспериментов с вами. Также предлагаю снять происходящее на видео. Да? Согласны? Давайте тогда вы организуете эксперимент, как я вот сейчас вам расскажу. Снимите на видео, а потом только слушайте дальше. Договорились? Отлично. Я рада, что вы со мной на одной волне. Эксперимент. Практика называется «Третий, не лишний». Для полноты ощущений вам нужны двое помощников. Дети подойдут тоже, может быть, друзья, члены семьи – Позовите коллег или, может быть, даже э, подчиненных или сотрудников. В общем, неважно. Изначально вообще не говорите, в чем суть эксперимента, так и предложите. Поиграем 10 минут, а потом обсудим результаты. Скажите, вот мужицкая книжку слушаю, вот интересно, хочется поиграть. Про переговоры. Ну и потом уже заручившись согласием, тайно раздайте каждому роли. Тайна – это значит, что человек свою роль знает, а остальные его роль не знают. да То есть вы ему на ухо говорите или в другой комнате. Понимаете, да? Вот. Роль первая – говорун Его задача – выбрать тему для small talk и в течение пары минут вести с присутствующими диалог на выбранную тему. Ну, например куда лучше ездить, в отпуск, на море или в горы, как лучше проводить выходные дни в пассивном лежании перед телевизором или в активной пробежке, ну, вот что-то такое, да. Роль вторая называется слушатель. Он именно слушатель. Задача слушателя – вникать в суть темы, максимально подстраиваться под говоруна физически, смотреть на него, быть в едином ритме, держать контакт глазами, но при этом молчать. То есть разговаривать нельзя, он прям вот, ну, не может разговаривать. Он всячески эмоционально реагирует, но говорить не может словами ничего. И писать на бумажке словами тоже не может ничего. Понятно? Слушатель максимально сфокусирован на так называемой невербальной коммуникации. Роль третья, как бы ее назвать. Давайте назовем ее занятой. Да, такой очень занятой. Он вполне может и должен отвечать говорану словами. Прям он разговаривает, слушает, говорит. Но важное условие. Не смотреть на него. Вот прям максимально откинуться на стуле, полностью сосредоточиться на том, что происходит в смартфоне в книге или в компьютере или вот в этих смарт часах он весь там вот для частоты эксперимента даже лучше честно запустить новостную ленту или открыть мессенджеры, и погрузиться параллельно в изучение информации но насколько получится поддерживать словесный разговор с говоруном то есть говорит ну опять же вот типа ага и это где а, понятно а, да а, а мне больше наверное горы нравится А, что? А, ну да. По прошествии пары минут обсудите, что получилось. Я напоминаю, вы, наверное, сняли это все на видео. Это прям важно, чтобы было видно всех трех участников. Но сначала просто поговорите. Самое главное, это, конечно, впечатление Говоруна, который не знает, какие задания у двух товарищей. Прям очень интересно, что он скажет. Я вам не буду подсказывать. Пока. То есть вы сначала сделаете, а потом послушайте, что дальше. Хорошо? Ну все, давайте. Находите двух приятелей или трех сразу людей. Можете срежиссировать эту историю на троих. Ставьте видео и после этого обсудите, что получилось, и приходите. Можете все вместе послушать моё продолжение по этому поводу. Готовы? Ну, я надеюсь, вы получили удовольствие. Открытия, на самом деле, чаще всего удивительные. В теории мы вроде бы все понимаем все, да? Мы же умные, мы все все понимаем. ЕГЭ все сдадут, галочки поставят про коммуникацию. Но каждый из нас наверняка хоть раз в жизни ловил такое, как оплеуху, замечание от собеседника. «Ну, может, ты на меня посмотришь, а не в телефон?» Понимаете? Но когда вы фокусируетесь на том, что же происходит в момент разрыва контакта глазами, случаются инсайты. Говоруны из нашей игры, они чаще всего интерпретируют происходящее так. Ну, явно слушателю сказали, что то такое, что он за меня. То есть ему хочется, вот прямо ему хочется рассказывать. Все внимание переключается на него, потому что он свой. Такое бывает, да? А вот занятой, вот он довольно быстро становится неинтересен. Ему явно дали задание меня игнорировать. Вот я ему не нужен, что я могу с ним, зачем я буду с ним разговаривать? Да ну. То есть собеседник, с которым нет зрительного контакта, кодируется нашей психикой как чужой. Понимаете? Может быть, у вас было именно так. Хотя бывает и наоборот, тоже очень интересная стратегия. Ой, да он же свой. Опять же, эта тема не меняется. То есть тот, который смотрит, кивает и с тобой присутствует, он явно свой. Но он свой, что с ним разговаривает, это он же уже согласен. А вот этот падла сопротивляется. Вот от него-то внимание я добьюсь и обязательно сделаю его своим. И говорун вдруг начинает игнорировать своего, но тем не менее он уже свой. Он уже воспринят как безопасный объект. Вот для этого был весь этот эксперимент, понимаете? Это, кстати, развидеть потом невозможно. Я когда на тренингах это провожу, мне потом э, многие участники говорят спасибо спустя несколько лет. И говорят спасибо, потому что я теперь понимаю, что дома я общаюсь с детьми, я откладываю смартфон. Я э, обязательно, когда на переговорах, я записываю ручкой, а не в телефон, потому что я могу тогда контакт глаз соблюдать. Ну, вообще это довольно популярная история. Все же представляют себе образ мамы, да, которая шинкует капусту, тын-тын-тын-тын-тын-тын, и стоя спиной к ребенку спрашивает, «Ну, как дела в школе?» Ну, вот ровно поэтому со временем ребенок привыкает отвечать «Ок, норм!» Ну, что распространяться, правда? Ну, а кому рассказывать, с кем разговаривать, если в переговорном пространстве нет никого? Есть спина, тын -тын -тын -тын, шинкующая капусту, и откуда-то прилетел какой-то вопрос, никому это не важно. И еще можно пережить, если занятой не центральный объект вашей коммуникации, и его внимание не особо для вас важно, но когда так себя ведет лицо, принимающее решение, или когда человек, пригласивший вас на свидание, так себя ведет, не дай бог. Или, например, та же самая мама, которая спросила, как дела в школе, то, конечно, жизнь в яркости красок явно начинает терять. Без зрительного контакта, ну, рапорт практически невозможен, если мы находимся в одном поле, конечно. Я сейчас не говорю про телефонные разговоры. Ну, понятно, что есть ситуации, когда невозможен сам зрительный контакт, да? Но это уже совершенно другой уровень профессионализма в подстройке. Тогда мы на чем будем делать акцент? Давайте вместе думать. Правильно, на чем? На интонациях, да, на скорости, то есть на темпе речи, на дыхании. Вот, ну, все равно будем отслеживать параметры состояния собеседника. Я помню, что я, когда работала на телефоне доверия, то это были наши базовые инструменты. Только этим мы и могли, собственно, пользоваться. А там взаимопонимание с собеседником часто становилось вопросом жизни и смерти. Буквально, ну, это же телефон доверия. Вот. Поэтому давайте вернемся к тому, что вот эти параметры для нас важны, так как свой определяется и по похожести, и по вниманию. Качество этого внимания предельно важно. А еще у своих есть специфические словечки и есть некий общий язык. Поэтому пункт следующий называется «Волшебные слова». Пункт следующий. «Волшебные слова». Вовсе не то, что вы думаете, кстати. Вот слово «реакция». Есть такое слово, да? Для химиков это слово будет иметь одно значение. Для спортсменов совершенно другое, да? Для политиков вообще третье. Кажется, ну а что тут такого-то? Мы же вроде все говорим по-русски, да? И тем не менее, если послушать внимательно, то можно заметить какие-то особенности в речи. И волшебные слова – это еще одна тонкость. Как-то я удивительным образом столкнулась с тем, как они действуют на собеседника. Это было очень давно, это была моя первая попытка проверить инструменты науки в действии и на себе. Я тогда работала в найме, была очень молода. Руководил мной властник, такой самый настоящий властник, у которого все в жизни измерялось параметром офигительно. Ну, были девяностые. Солнышко светит за окном, а он офигительная погода стоит. Я ему сдаю результат работы, он говорит, это хорошо, но не офигительно. И никто из окружения не понимал, что считается офигительным, а что нет. То есть он не мог никогда это объяснить. Я решила поэкспериментировать. Прихожу, приношу ему проект и говорю, а подскажите, пожалуйста, а это достаточно офигительно? он внезапно как-то раз так немножко встряхнулся, я аж расцвел, стал меня внимательно слушать. Говорит, сейчас проверим на офигительность. И так я стал единственным человеком в компании, которому он дал четкие критерии офигительности. Внезапно. На тот момент мне сложно было даже предположить, что это может так работать. Какая-то ерунда, какая какая разница. Каким языком, да, говорить? Ну, хорошо, прекрасно, замечательно, офигительно. Но я использовала его так называемое волшебное слово. Его собственное словечко, которым он какой-то свой опыт кодирует и делает это очень точно. И это слово было офигительным. И в этот момент я стала для него, как вы думаете, своим или чужим? Ну, конечно, своим. И только тогда он стал со мной разговаривать по задачам. То есть, давайте тоже сразу договоримся, чтобы вы не кидались у меня. Я не о манипуляциях сейчас говорю. Я говорю об управлении ситуацией. Ведь обе стороны коммуникации изначально понимают, зачем-то она им нужна. Но они остаются неудовлетворенными, когда система не приходит к совпадению. А значит... Если вы можете сделать что-то от вас зависящее, чтобы всем присутствующим стало лучше, спокойнее, понятнее, ну, почему бы этого не сделать, да? Прийти в единую точку координат по оси отношений. Можно? Можно. И вот волшебные слова, они в том числе помогают сделать. И вот здесь очень важно, чтобы вы понимали, что э, не то, что я говорю, что есть слово офигительное, и приносите его всем, и будет прекрасно. Нет, конечно! По задачам без разницы, как сказать, у нас для вас выгодное предложение. Или мы сделали для вас выгодное предложение. Достаточно ли оно офигительное, да? Но по отношениям я искренне рекомендую найти прямо в речи самого собеседника слова, которые его возбуждают, дают ему опору, ощущение уверенности, которыми он сам называет какие-то явления, да, которые вас устраивают всех. Попробуйте потренироваться в том же семейном контексте. Вот спросите у ребенка, например, почему он выбрал именно эту игру, почему он выбрал именно этот мультик, именно вот такого трансформера или что-то, куклу, а не что-нибудь другое. В его ответе внимательно вслушайтесь не столько в причинно следственной связи, как вы привыкли, сколько в то, какими словами он описывает свой выбор. М? Ну, например, он говорит... Что, почему ты выбрал эту игру, вы его спрашиваете, да? И он описывает любимую стрелялку вот так. Потому что мы бегаем и орём все вместе, и это прикольно. Тогда поэкспериментируйся и предложите ему новую игру двумя способами. Это прям важно. Способ первый. Слушай, а давай поиграем в другую активную, очень интересную и полезную игру. Ну, смысл вроде тот же, да? Но слова другие. Посмотрите на реакцию. Скорее всего, она будет б. Ну, это мое предположение. Может быть, и нет. Но это эксперимент же. А, и второй способ, к которому предлагаю обратиться к ребенку и сказать следующее. А давай поиграем в новую игру. Не уверена, что получится, конечно, громко орать и бегать. Ну, мы это будем делать только мысленно. Но совершенно точно мы сможем делать это вместе. Надеюсь, получится прикольно. На какое предложение ребенок с большей вероятностью ответит «давай попробуем», вы уже, наверное, догадались, да? Конечно, волшебные слова — это тоже своего рода якоря. С их помощью можно показать собеседнику, что мы свои. И можно ему помогать войти в состояние, которое с большей вероятностью позволит достичь общей цели. Потому что якорь — это что? Это кнопка, включающая заикаренное состояние. А волшебное слово — это такая же кнопка, которую человек сам себе установил. Он говорит офигительное или прикольное, и у него там подгружается что-то. Представляете, как все устроено? М -м -м. Ну ладно, давайте я немножко вас развлеку анекдотом, а то что-то вы такие серьезные сидите, прям ужас. Новый пациент поступает в психиатрическую лечебницу и видит странное. Все играют в какую-то странную игру. Один человек говорит 12, и всех охочет. Другой говорит 4, все! А-ха-ха! Вообще еще больше в Лешку. Вообще, А-ха-ха! Вообще-ха! Ну ты сказал! А что здесь происходит? спрашивает новенький у соседа. Да, мы тут уже давно. Мы все анекдоты пронумеровали. Надоело по кругу их без конца рассказывать. Вот просто называем номера и все. Новенький слушал-слушал, решил поучаствовать и говорит: Двадцать восемь! Все ужасы. Никто не смеется. И на его взгляд отвечает, «Ну, как вы можете? Только вошли и при дамах настолько чудовищные анекдоты рассказывайте». Ну, вот по этому принципу организованы волшебные слова. То есть человек сам знает, что у него за этим 28 стоит. да? Поэтому если он сам так говорит, вам какая разница-то? Попробуйте подобрать слово, которое для него означает Хорошо и офигительно, а не то, как вы по этому поводу думаете. Еще одна иллюстрация моего любимого утверждения. Смысл коммуникации заключается в той реакции, которую она вызывает. Или давайте по-другому. Смысл коммуникации заключается в том, какую обратную связь она вызывает. Так понятнее? Ну, вернемся. Как определить? что собеседник меня слышит. Как я узнаю, что он меня понимает? Достаточно ли просто выдать человеку информацию? Или необходимо, чтобы он в ответ кивнул? Или важно, чтобы он ответил словами через рот? А может быть, нам надо, чтобы он начал что-то делать, ну, то, о чем я его прошу, допустим, перешел на сайт или что-то подписал? Когда моя цель — вызвать конкретную коммуникативную реакцию, то я тогда предпринимаю все для ее достижения, а не жду. Ой, ну мог бы и сам догадаться, да? Вообще кошмар. Ну клиенты пошли. Сидит, витает в облаках и не записывает, что ему рассказываю. Это, кстати, реальная цитата одного потрясающего совершенно продавца. Вы думаете, это, это, типа, вот это продавец от бога. Тань, ну ты же гонишь, такого быть не может. Абсолютно серьезно. я не так давно эту картину наблюдала. Кстати, в бумажной книге этой истории нет, потому что, когда я писала бумажную книгу, эта история еще не случилась, она случилась на прошлой неделе. Да, меня интересовали, э, ну, это называется, наверное, БАДы, да? Какие-то биоактивные добавки, витамины, вот комплексы вот этого всего. И э, я пришла к консультанту по этому делу. И задала ему два вопроса, которые мне надо было задать. И он начал мне очень подробно рассказывать, прям лекцию читать. Ну вот об этом я параллельно, значит, стала думать, насколько оно мне нужно. Там действительно местами, может быть, убегал в свои мысли. И он произнес эту фразу. Ой, ну пошли вообще люди. Приезжают вот, а сами витают в облаках вместо того, чтобы записывать. Я для кого рассказывают это? Мне хотелось сказать, вы в прошлой жизни не в младших классах работали случайно учителем, но поскольку у меня не было такой задачи, я сказала, а, надо было записывать. Я поняла, подумала, может, у вас описание есть где-то, я готова там, брошюру, я почитаю, дайте мне, пожалуйста, ее. Потому что мне сильно в контакте с этим человеком не очень хотелось после этого, как вы понимаете, находиться. Но это я улетела действительно куда-то в облака. Сейчас я к вам вернусь. Итак, моя цель на переговорах вызвать конкретную реакцию, совершенно коммуникативную конкретную реакцию, да? Я предпринимаю все для того, чтобы эту цель достичь. Я не жду, я действительно что-то делаю. Но понятно, что если задача просто рассказать, то тогда, собственно, не расстраивайтесь, что ничего не происходит. Я вообще не понимаю, зачем вы уже половину книги прослушали. Ну, вы прослушали половину книги, вы еще правда хотите на переговорах просто рассказать? Не надо так. Возвращаемся. Итак, волшебные слова. Да, я же вам даю ключи для управления ситуацией. Волшебные слова. Волшебные слова – это как раз один из ключей для попадания в стаю так называемых своих. Если вы знаете, что такое мультифора, то я знаю, из какого региона. Давайте объясню для тех, кто не знает, что такое мультифора. Мультифора — это такой сибирский диалектизм от итальянского «мультифоро». Буквально много дырок. Канцелярская принадлежность, прозрачный пластиковый конверт с отверстиями на боковой стороне для скрепления, предназначенный для хранения документов. В центральной части России он называется «файлик». А в Сибири он называется «мультифора». Вот, например, телефон. Можно назвать «мобилка», можно назвать «сотовый», можно назвать «на трубку мне позвонит». И сразу понятно, что это совершенно разные регионы какие-то, да? Да, а вот в Израиль, когда я приехала, я долго не могла понять, что вообще происходит, когда мои друзья говорили про какой-то телефон. Что такое телефон? Я не могла понять, что такое телефон. Оказывается, это мобильный телефон. Вот. Ну, это было в начале 2000-х годов, но, тем не менее, очень новое было для меня слово. Так что же делать, если диалог еще не завязался? контакты глазами нет. Волшебные слова вообще еще не прозвучали. Что делать? Ну, давайте думать вместе. Ну, давайте, что? М? М -м, ну, я жду. Ну, давайте, скажите мне. Правильно, надо начать с «молток». На очевидные простые темы — это третья тонкость. Такая всем известная но почему-то далеко не всегда используемое. А почему не используемое? Потому что непонятно было, что с этим смолтоком делать. У меня были тоже, когда я тренинги вела, у меня были участники тренингов, которые говорили, ну, руководство нам верит смолток этот открывать, я вообще не понимаю, мне кажется, это чушь какая-то. Да, потому что ты не знаешь, что делать с ним. Вот, например, если ты знаешь, что у партнера есть код Барсик, о котором он везде в соцсетях пишет, ну, везде, просто у него звезда соцсетей, Поэтому вы заходите и говорите, а как ваш барсик сегодня? Чего-то уже отчебучил, и сразу вы получите совершенно другого человека рядом. Или видите, на столе стоит горшочек с суккулентом. Так, если вы не узнаете слово суккулент, это не то, что вы подумали. Это типа вот такое растение, да? Уточните, как это растение называется. Или сколько раз в неделю приходится его поливать. Вот я готова спорить, что зрительный контакт в этот момент случится. Вот человек, правда, может сразу поменяться. Историю про орхидеи помните? Ну вот так это работает, да. Вот, фух, да. Что важнее всего для успеха в коммуникации? Хоть в деловой, хоть в личной. И, ну, это такой почти контрольный вопрос. Что правильно, чтобы человек находился в состоянии, способствующем этой коммуникации? Ладно, если я, допустим, с мамой с утра не успела поговорить, и меня это слегка расстраивает. А что, если мой собеседник только что пообщался с мамой? Помните того самого быстрого клиента в моей бизнес-практике, который общался с мамой, и у него настроение портилось на весь день, и он совещание проваливал, помните? Вот. Мы же ничего про него не знаем, и он может быть в совершенно каком-то отвратительном, ужасном настроении. И это настроение ко мне не имеет ни малейшего отношения, да? но на наше это общение его состояние неизбежно повлияет вот в чем логика я специально делаю паузу чтобы вы могли это осознать это не может быть не ваше дело не ваше дело лезть внутрь но ваше дело создать атмосферу пригодную для переговоров грамотный переговорщик должен быть просто обязан достаточно внимателен, чтобы это заметить раз и иметь возможность состояние собеседника скорректировать два Да? заметить и скорректировать. И вот в этом идеально помогает как раз знать его якоря и его волшебные слова. То есть понимать, на что партнер будет улыбаться с очень большой долей вероятности, если не всегда, и вернется в хорошее расположение духа. И помните, все беды от безраппортицы. Справимся с этой бедой. Все дураки и дороги станут не страшны. До целей доберемся. Кстати, о них таки по оси задач координаты на этом этапе тоже вовсе не нулевые. Ось задач и фокус на людях. Вы еще помните, зачем нам это все, да? Для чего мы вообще входим в аэропорт с партнерами по переговорам, заботимся о климате в нашем общем пространстве? Это, это прикольно само по себе. Я, конечно, я, я понимаю, особенно когда только начинаешь в это все играть. Но вообще-то мы все это делаем, чтобы решить, Ключевую цель этапов вступления в контакт по оси задач. Итак, цель этапа вступления в контакт по оси задач — определить, каковы ожидания участников. Ну, расскажу вам, как всегда, смешной случай из практики. Как-то мы вели зеркало в тренинг-центре, где, знаете, много разных залов бывает. Мы вот один из них арендовали. И спустя примерно полчаса от начала тренинга к нам врывается вдруг опоздавший. И знаете, как бывает, так это вот, тихонечко, так вот, стараясь не привлекать внимания, он так садится, находится и место, и начинает вникать в происходящее. Еще минут через 15, воспользовавшись возможностью, он поднимает руку и говорит, а вы знаете, такие вы прикольные, так интересно все рассказываете. А перинатальная психология, когда начнется? Мы тоже посмеялись, и пришлось нашему нежданному гостю объяснить, что она, видимо, уже началась, только не в этом зале, а в каком-то другом. Он же не уточнил, куда попала. мы его не спросили, кто он и зачем он сюда пришел. Вот. Это, конечно, дурацкая ситуация, смех смехом, но вообще-то эта ситуация совершенно типичная для самых обычных бизнесовых переговоров. Вы подумаете, ой, да, Тань, ну что за бред? Сейчас я вам докажу, сейчас. Просто мне важно, чтобы у вас вот эта дурацкая ситуация перед глазами крутилась, когда я вам буду рассказывать следующее. Вот позвали человека на переговоры, а цели ему не объяснили, понимаете? И нет рапорта по задачам. Ну, не понимает там человек, что он здесь делает, зачем его выдернули из его процессов. Не понимает. Вот Это очень частая история. Собираются переговоры по поводу там, обсуждения, допустим, программы, проведения новогоднего мероприятия, и приглашается и руководитель отдела логистики, и руководитель, значит, регионального отделения, и руководитель отдела э, какого-нибудь там маркетинга, и отдела HR, и руководитель отдела IT. И если, допустим, руководитель отдела HR, руководитель отдела маркетинга понимают, что они здесь делают? то остальные сидят, чего, что нас позвали, зачем, что мы здесь... Вот это вот фоновое раздражение человека, который не понимает своей цели, это страшная вещь, понимаете? Вот, значит, чтоб такого не было, для этого существует, Та-ДАМ! повестка дня. Это, на самом деле, вовсе не обрыдлая какая-то рутина, которая формальная, нет. Повестка дня — это инструмент настройки по оси задач. Вот как в этой песне «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». То есть все должны заранее получить письмо. Митинг рум номер 15. Цель встречи. Например, актуализация бюджета на следующий квартал. А в идеале еще и персональная задача Петру Петровичу иметь на руках статистику за прошлый квартал, Семену Ильичу список запросов от контрагентов, Тамаре Львовне сравнительную таблицу по конкурентам, чтобы каждый из присутствующих понимал, зачем он здесь, почему именно он здесь, да, и что вообще будет на этих переговорах происходить. Итак, еще раз задайте вопрос, понимает ли, Человек, который идет на переговоры, вас это, кстати, тоже касается, почему именно он и для чего он туда идет на эти переговоры. Да, получается, по оси задач вступление в контакт происходит еще до того, как вы распахнули двери и вошли в переговорную. Если это сделано правильно, то великие шансы получить комфортное состояние энергии на старте, а значит, возможности наладить отношения. И вот тут пошла плестись коса «энергия отношения задачи», «энергия отношения задачи», «энергия отношения задачи». Красиво, да? Важный фокус внимания по задачам – помнить, зачем я сюда пришел и согласны ли присутствующие с моей целью. Да, чтобы что – что, наш любимый с вами вопрос, совершенно точно. То есть необходимо удостовериться, что есть у нас рапорт по задачам у всех присутствующих. Да? Давайте еще пример. Я, как всегда, вам накидываю, а вы уже, понимая, как это устроено, думаю, увидеть будете в этих примерах чуть больше, чем обычные люди. Как-то я приехала в консалтинговую компанию обсудить намечающееся партнерство. И встречающие начинают выгружать мне детали по какому-то совершенно непонятному мне проекту. А у нашей компании было несколько продуктов, и далеко не все тренинги вела я. Погодите, говорю я им, в мою ответственность входит обучение телефонных операторов. А все, что касается оптимизации бизнес-процесса в вашей компании, нужно обсуждать с менеджером или лицом, ответственным за эту задачу. Если у вас с ним нет контакта, я могу передать ему эту информацию. Вот они удивились, -то. они сказали. Так вы же вот из этой компании назвали название. Я говорю, ну да, но нас там много, и я занимаюсь совершенно другим делом, да? Я, кстати, передала потом руководителю, он очень смутился и отправил туда менеджера немедленно, чтобы он поехал, раз у них были тогда. Какие запросы? Еще не было распространено тогда зум общения настолько, как сейчас. То есть важно нам понимать, что все присутствующие согласны с поставленными задачами. Да? Ну, задачами перед переговорами, перед этими, которые стоят. Еще один значимый фокус внимания по задачам – это понять, в каких ролях и позициях мы все вступаем во взаимодействие. А конкретно, кто именно эти люди, которые сейчас передо мной? Какие отношения у них между собой? Какую роль они играют в переговорах? Каков вес их слова в принятии решения? Если есть возможность такая, посмотрите заранее выступление будущего партнера по переговорам на каких-то мероприятиях или в соцсетях. Это вам, как вы уже поняли, облегчит задачу. Но если не было такой возможности подготовиться, и вы не знаете, кто сейчас перед вами, то положите на стол открытый блокнот, и заносите у него по ходу дела волшебные слова. Типа, нужен офигительный результат. Но не отрывая глаз от собеседника. Почему именно блокнот, а не телефон? Да? Потому что нам надо помнить про аэропорт. Нельзя, чтобы блокнот перехватывал внимание, оно должно достаться собеседнику. Это вы уже к этому моменту, мне кажется, точно поняли. Вот. Такой подход, он при любом раскладе вам принесет пользу. Потому что, когда вы интересуетесь другим человеком, смотрите на него очень внимательно, искренне собираете информацию о собеседнике, то ваша система зеркальных нейронов сама перенастраивается на этого человека. Ну и не придется тогда предпринимать каких-то сверхусилий, рапорт неизбежен. Потому что вы ставите своему мозгу задачу найти способ стать своим, и он ее решает автоматически. Чего не происходит в тот момент, когда вы готовите 20 страниц презентации, даже не задумываясь, для кого они делаются. Понимаете, о чем я? Фух. Разумеется, на этапе вступления в контакт не всегда получается отыскать эти волшебные слова или узнать о вкусах партнера. Именно поэтому нельзя игнорировать смолток. Это вы уже тоже поняли. Потому что за несколько фраз вы можете заметить реакцию человека на те или иные вопросы или высказывания, как он себя ведет с подчиненными, с коллегами, какой тип коммуникации свойственен вашему собеседнику. Именно в этот момент у вас есть возможность определить, властник перед вами, отношенец или технолог. И сейчас скажу то, чего не написано, собственно, в бумажной и электронной версии книги, а также понять, хотите вы вообще в принципе с этими людьми дальше взаимодействовать или нет. Я помню, что я как-то, будучи бизнес-тренером, Я уже пришла на одни переговоры, и заказчик там был руководитель э, торговой одной сети, и он э, так общался со своими подчиненными, что, честно говоря, у меня просто э, волосы шевелились везде, где они были на тот момент, потому что он говорил примерно следующее. Ну что, курицы? Вы подготовили нам переговорку? Он человек пришел с серьезной компанией, сейчас будем общаться. И курицы, это такие вполне себе взрослые женщины, быстренько бежали и что-то там такое, значит, делали. Потом он говорил, а вот если у меня незамотивированный персонал, как вы будете обучать? Ну, я что-то там отвечала там на что-то. Он говорит, да, а я знаете, что делаю? Я вот если вижу, что вот они должны по должностной инструкции, соответственно, там, если они видят, что нарушена упаковка, да, должны забирать и переупаковывать. Знаете, что я делаю? Я их оставляю всех после работы, и они все у меня полчаса упаковывают, разупаковывают, упаковывают, разупаковывают, упаковывают, разупаковывают. Вот так я их обучаю. А у вас какие методы? И в этот момент я почему-то поняла, почему-то, непонятно почему, да, что, наверное, я не то чтобы не могу, а просто не хочу участвовать в этом проекте. О чем я честно сказала в своей компании, сказала, знаете, это не я. Ну, вы можете принимать решение на уровне руководства, хотите вы или нет, поддерживать отношения с таким контрпартнером, но, возможно, туда надо отправить другого тренера, не меня. Я не хочу. Они очень удивились, сказали, ну, это же деньги, как любят говорить руководители иногда. Но, я вас уверяю, деньги далеко не единственная мотивация. Иногда есть что-то дороже денег. И действительно туда отправился другой тренер, которого вообще не смущали все эти слова и волшебные. И он спокойно провел там все так, как, видимо, надо было. Но я поняла, что это тоже момент, ведь на что мне хочется обратить ваше внимание, что когда ты готовишься к переговорам, твоя задача не только посмотреть на партнёра, выучить его волшебные слова, понять, чего он хочет. Твоя задача понять, чего ты хочешь. И у тебя тоже есть какие-то свои волшебные слова, на что ты пойдешь, а на что, возможно, нет. Вот так. Ладно, пойдем дальше.